«Неправда! Это невозможно!» «Хотя да...» Внимательно всмотревшись в одну из фотографий, висящую чуть правее кровати, Кашудас узнал группу девушек из монастыря. Взглянув вниз, он увидел у двери полицейского. Сбежав с лестницы, Кашудас пересек улицу. «Куда ты?» — крикнула ему жена. «Отстаивать свои двадцать тысяч франков!» «Что вам угодно? Меня ждет комиссар!» Он прошел в мастерскую шляпника, поднялся по винтовой лестнице, он слышал голоса. Голос комиссара. «И когда же у вас создалось впечатление, что мадам Лабе нет в живых?» Пронзительный женский голос. «Я давно уже догадывалась. Я догадывалась, но не подозревала. Главное, из-за рыбы». То была служанка, которую Кашудас не мог видеть из окна, так как ее скрывала стена. «Из-за какой рыбы?» Да из-за всякой. Селедки, мерлана, трески. Объясните. Она не могла есть рыбу. Почему? Она ее не переносила. Бывают такие люди. У меня вот крапивница от клубники и помидоров. Я их ем, потому что люблю, особенно клубнику. Но потом всю ночь чешусь. Ну и что дальше? Вы обещаете, что я получу свои двадцать тысяч франков? Кошуда, состоящего у порога, охватило тоскливое чувство учитывая что вы первые нас известили знаете я была в нерешительности ведь всегда боишься ошибиться, не говоря уж о том что я и женщина старая понимаете конечно мне понадобилось мужество, чтобы по-прежнему приходить сюда И хотя я говорила себе, что он мне вряд ли посмеет причинить зло все-таки больше 15 лет у них проработало. а что рыба? ах да совсем забыла так вот. «Первый раз, когда я для него приготовила рыбу, а для госпожи хотела сделать мясо, он сказал, что не стоит, что она будет есть то же, что и он. Он сам относил ей еду. Я знаю. Он был скоп? Скорее, расчетлив. Что вы хотите, Кашудас? Ничего, господин комиссар, я все знал. Что мадам Лабе мертва? Нет, но что настоятельница святая Урсула и мадам Атбуа? Что вы мне рассказываете?» Он собирался их убить. Почему? Но зачем что-то объяснять? Зачем показывать фотографии выстроенных в ряд девушек с медалями на груди теперь, когда нечего и надеяться, что он получит 20 тысяч франков? Если бы еще можно было поделить... Он нерешительности приглядывался к старой служанке, но понял, что она ни за что не согласится. И еще веревочка. Какая веревочка? Та, которую я обнаружила на днях, когда наводила порядок в его мастерской. Он не желал, чтобы я там убирала. Я сделала это в его отсутствии, потому что в комнате было очень грязно. И за шляпами увидела свисавшую с потолка веревочку. Я потянула за нее и услышала тот же звук, как если бы госпожа стучала сверху в пол своей палкой. Тогда я вам и написала. Как там мой костюм, Кашудас? Будет готов, господин комиссар. А что вы сделали с шляпником? Я оставил двух своих людей у кафе Долепе на тот случай, если он вдруг прервет партию. Письмо этой доброй женщины мы получили сегодня утром. Остается теперь найти тело мадам Лабе. Возможно, она спрятана в погребе или закопана в саду. Его обнаружили спустя час не в саду, а в погребе, где она покоилась под слоем бетона. Теперь в доме шляпника было людно. Местный комиссар, следователь, заместитель прокурора. Два врача, один из них завсегдатай кафе де ля пе, не считая разных бездельников, которые одному богу известно, как проникли в дом. Люди сновали по всему дому, все трогали, все ящики были открыты, а их содержимое вывалено, матрасы и подушки в вспороты. В семь часов на улице собралось более тысячи человек, а в восемь жандармерия была вынуждена сдерживать сбешенную толпу в ярости кричавшую «Смерть ему!». Господин Лабет тоже находился здесь, невозмутимый и важный. У него был слегка отсутствующий вид. На запястьях наручники. Начали вы с того, что убили свою жену. Он пожал плечами. Вы задушили ее, как и остальных. Здесь он уточнил. Не как остальных, руками. Она слишком страдала. А точнее, вам надоело ухаживать за ней. Ну, если угодно. Вы слишком глупы. Затем вы принялись убивать подруг вашей жены. Почему? Пожатие плечами. Молчание. Потому что они имели привычку время от времени навещать ее. Не могли же вы каждый раз говорить, что она не желает никого видеть? Ну, если хотите. Раз вы считаете себя хитрее всех. Шляпник встретился взглядом с Кушудасом. Он словно призывал маленького портного в свидетели. Кушудас тоже покраснел. Он стыдился этой своеобразной близости, которая возникла между ними. «День рождения», — мог бы подсказать Кашуда с комиссаром. «День рождения мадам Лабе приходился на следующую субботу. А ведь каждый год в этот день подруги, включая настоятельницу святую Урсулу, приходили все вместе навестить ее. Разве не следовало к этому дню их всех ликвидировать? Он сумасшедший» напрямик спросил комиссар в присутствии господина Лабе, обращаясь к врачам. «Скажите-ка, вы сумасшедший, а?» «Весьма возможно, — господин комиссар произнес тот мягко, и подмигнул Кошудасу. Сомнений не было. Он подмигнул ему, как сообщнику. «Глупцы, — казалось, — говорит он, — мы-то с вами понимаем друг друга». Однако маленький портной, потерявший двадцать тысяч франков, Ибо только что он окончательно потерял такие 20 тысяч франков, которые ему почти полагались. Смог лишь улыбнуться улыбкой слегка натянутой, но дружеской. Во всяком случае благодушной, потому что вопреки всему их связывало что-то, что они пережили вместе. Другие, те из кафе Далапе, наверное, ходили вместе с шляпником в школу. Некоторые, быть может, жили с ним в одной казарме. Он же Кашудас разделил с ним, если можно так сказать, преступление. А это порождает все-таки совершенно иную близость».